Пятая часть «Поднимайся, Никола, в путь пора!» Разбудил трудовика тяжелый влажный кашель Милована Булыцкий нехотя продрал глаза и с трудом приподнялся на топчине. «Отдохнули? Пора и честь знать! Дорога вон не близкая!» Деловито изучая содержимое своей котомки, ворчал лихой Усталое тело отзывалось болью на каждое усилие и движение. Голова кружилась, а в горле будь здоров, как першила. Чуть напрягшись, пришелец припомнил события вчерашнего дня. Никомат, пожар, болезнь Дмитрия Ивановича. Сориентировавшись, наконец, трудовик откинул рогожки и поднялся на ноги. Тут же пятками босыми, почувствовав холод отсыревшей древесины. «Ноги-то поморозишь!» — закашлялся бородач. «Печь как слажу, так и все попусту будет», — в ответ проворчал тот. «А как не сладишь, тогда что?» «А тогда и посмотрим», — проворчал пенсионер. «Вещичка-то ладно, жаль, что не удалась», — уважительно кивнул Милован. «А так, оно и огонь, если погас уже, а камень-то все одно теплый». «Ладно, только материалу не напасешься. А напасешься, так и не укупишь». Зашедшись в натужном кашле, закончил тот. «Но ты, ежели чего, спрашивай! Мои руки тебе в помощь завсегда!» «Спасибо тебе, милован. А для печи кирпич надобен. Каменьев точно не упасешься!» Уже спокойней, отвечал пенсионер. Бывший лихой в ответ лишь пожал плечами. Мол, тебе видней, а я слово свое уже сказал. Собираться много времени не заняло. Позавтракать, воды с припасами в дорогу с собой прихватить... Берестяной свиток, по топорику, аптечку да пару валенок. Все? Вроде да. Вот только все сидело за нозой в голове мысль о том, что все-таки чего-то не хватает. Растерянно водя взглядом то по содержимому торбы, то по келье, а то и просто натыкаясь на бесконечно дохающего дружинника, Булыцкий тщетно пытался понять, что же именно его так беспокоит. Впрочем, ответа не приходило. В итоге, плюнув на все, преподаватель бросил это дело, рассчитывая на то, что память сама подскажет, если это действительно так важно. «Идем, что ли?» — окликнул его Милован. «Идем». Провожать товарищей вышла вся братья. Те, даже кто в молитвах смиренных проводил время, тоже выглянули из келей. Получив благословение Сергия, Милован с Булыцким развернулись и, не оборачиваясь более, мерно зашагали в сторону Москвы. Хоть и окреп Николай Сергеевич за время, проведенное в монастыре. Хоть и про хвори свои мало-помалу забывать начал, а все равно задыхаться вскоре начал. Оно слякоть-месить все сложнее, чем даже и по снегу вышагивать. Вон, как в прошлый раз с бывшим лихим сквозь чаще прорывались. Хоть и с непривычки, так и то меньше устал. Так там хоть снегоступы были. И хоть старался не показывать виду пенсионер, что выматывает его эта прогулка, а все равно спутник его это приметил. Да помедленнее пошел. «Милован!» — окликнул его пенсионер. «Чего тебе, Никола?» — сквозь кашель отозвался тот. «А как, Дмитрий Иванович, принять не велит, делать будем что?» «Примет!» — проворчал тот в ответ. «С чего вдруг? За старые, что ли, заслуги? Мол, что не соврал про Тахтамыша? Так то, получается, на вроде лицемерие. Сегодня хочу — все так будет. Сегодня чужеродец нужен таки почет. А что завтра, особенно ежели Тюфиков до да пороху не дал, таки кукиш? Ты, Никола, на князе-то не злословь!» Предостерегающе прикрикнул в ответ тот. «Княжий труд ни моему, ни твоему неровня. Сам даже отказался принять. Или не помнишь уже?» «Да слыхивал я уже то. Да все равно не по-людски это». «Не по-людски, говоришь?» Вдруг взорвался Милован. «А тебе, видать, чтобы по-людски все нужно было, а? Славы да почестей!» Чтобы каждая собака знала, вот он спаситель. Вот, смотрите, из грядущего пришел. Вот, смотрите, наперед всем расскажет все. Так что ли, а? Да хотя бы и так. Сам не знаю, почему, вспылил в ответ Булыцкий. Ну и Дадон. Резко. Так что трудовик аж вздрогнул, остановился Милован. Примечание. Дадон — нелепый, неуклюжий человек. Чего? А того, что Никомат ничему не научил, а? «А он-то при чем здесь?» А при том, что хоть и не кричат глошатые со всех колоколь на том, откуда весть про беду прилетела, да прознали, что спаситель из грядущего явился, да научил люд. И хоть молчком молчали о том, где спаситель тот нынче, так слушок-то течет ручейком, пусть тоненьким бы самым. «И хорошо», — прокашлявшись, продолжил тот, «если ручеек тут в лесах, так изгниет дремучих. А как никомат какой набредет?» Вот как признал в тебе только спасителя того самого, так келью и подпалил. Милован снова закашлялся, да так, что Николай Сергеевич всерьез испугался, как бы не приключилась с ним беды. «Меня, думаешь, не взлюбил? Кукиш, тебя зажарить удумал! Так что князя не хай, а по сторонам смотри, да не пустобрехствуй почем зря!» Князь ему не угодил. Бубня сквозь вечный свой кашель двинулся вперед бородач. А жив-то до сих пор, потому только что Дмитрий Иванович тебя от всех укрывал. Что думаешь, кроме Троицкого монастыря разместить негде было? Так потому там и оказался, что там самые молчаливые, да смиренные. Думаешь, отчего тайком приготовление творил? Думаешь, почему не он, да я все больше тебя расспрашивал о том, как оно там все дальше складываться будет? Да твой живот сохранить, чтобы. И я тайком один к тебе пошел, лишь бы только не прознал никто о том, что снова к пришельцу. Так, подожди. Как громом пораженный остановился Николай Сергеевич. Подслушничал, что ли, ты за мной время все это? Ну, подслушничал, — огрызнулся тот. Да и тебе отрада была ведь так? Хоть кто-то слушает. Мог бы и сказать. Ошарашенно пролепетал пенсионер. Мог бы. Спокойно согласился товарищ. «Так только тебе не знать было бы лучше. А то как мед сладкий тебе слушатель каждый. Чуть что, так сразу поучать. То делай так, это по-другому. Это когда просто так с тобой гутаришь, оно худо-бедно, а все равно что-то там ладится. Да и ты не бросаешься с поучительствами. А как чуешь, что не просто так тебя слушает кто, так сразу все по-твоему становиться должно. Делай так, а вот так не делай. Не так, что ли, говорю?» «Ну, так», — нехотя признал пенсионер. «А ты теперь себя на место князя поставь. Ему каково поучительство выслушивать от пришлого-то. Особенно если пришлому-то все бы до да разом обухом переломить. Ты обеде упредила грядущий? Так и слава богу. А теперь, мил человек, угомонись да в сторонке постой. Вспомнят про тебя как надо будет». «Так тебе же все не имется. По-своему переладить надо бы». «А немного ты мнишь о себе, а?» Или, может, думаешь, что Тахтамыша Лапчей бы обставить смог, а? Так, чтобы силами собственных же ворогов, да армию побить кочевников!» Сквозь кашель выдавил бородач. Булыцкий не нашел, что ответить, а лишь панура брел рядом. «Ты, Никола, не серчай!» Чуть помолчав, заговорил Милован. «Я, может, где и перегнул палку, да только тебя-то и ради». «Ты...» — потеряв бороду, продолжил он. «Мужик-то хоть и ладный...» а все одно. Нет-нет, да и лишку где-то хватишь. Ладно, передо мною. Я-то кто? Да никто. Лихо, ежели перед великим кем? Перед князем, скажем. Или перед владыкой. Как оно все смотреться будет, а? Вот зато Дмитрий Иванович и в обиде на тебя. Гордый он. Остановился Милован, чтобы перевести сбитое кашлем дыхание. Оттого и не зовет, хоть и разумеет, что без тебя ему никак. Вот я и пошел один-то. Вы же двое, что братья родные. Хоть и не дурни оба, так самодуры еще те. Милован, выговорившись, топал теперь молча, лишь изредка нарушая молчание натужным своим кашлем. Николай Сергеевич, ошарашенный, но в то же время восхищенный и польщенный, плелся позади. И вроде как обида душу его все обжигала. А с другой стороны и тепло какое-то. Князю-то его помощь оказывается ого-го, как в пору. Да и теперь... Велик хоть князь, а все равно без его Николиного совета до плеча подставленного не ладится. А то, что Милован сейчас, разозлившись, выговорил, так то булыцкому прежде всего-то и наука. Лихой дождан. Вот два человека, что в свое время нашли, что высказать преподу. И вместо того, чтобы дуться, есть смысл ему подумать, что да как переменить, чтобы и с князем достойно замириться и впредь глупостей не творить. За этими своими мыслями невеселыми и топал он остаток дня. Без разговоров пустых. Впрочем, оно и к лучшему было. Тяжело идти по раскисшей тропке. Дыхание то и дело сбивалось. А судя по тому, как торопился Милован, действительно худо у князя со здоровьем было. Поэтому приберечь силы решил пенсионер, тем более, что и дружиннику тяжко было. Особенно, когда приступы кашля прихватывали. Так и прошагали почти до конца дня. Вечером уже, когда без сил свалились в худой збенке, хозяин который принял двух уставших путников, окликнул преподавателя его провожатый. Обиделся, что ли, молчишь раз! Так и ты молчишь? Глядя на вновь закашлившегося товарища, отвечал тот. Мое дело молчаливое. Тут слова не всяко лишние. А я-то что от тебя услыхал? На усмотаю. Умеешь, что ли? — встрепенулся Милован. — Чего умею? — не понял Николай Сергеевич. — В узелках смысл потаенный видеть. Примечание. У древних славян было развито узелковое письмо. Письмена, зашифрованные таким образом, хранились свернутыми в клубки, которые складывались в специальные берестяные короба. Отсюда выражение «Наврать с три короба». При чтении нити с узелками наматывались на усы. Отсюда выражение «Читай и мотай на ус». «Какие узелки? О чем ты?» «На усы мотать дело нехитрое, а ты поди разбери, что там в узелках кто и когда сховал». «Все равно непонятно, к чему ты». «А к тому, что даже в том знаешь что, так и не все разумеешь. Сокол вон сверху все видать, да травинку каждую не углядишь с высоты, да норку каждую. Так и честь знай, и туда, куда не просят, не суйся. Все лучше так будет». «Да узелки-то при чем? Усы?» Взмолился Николай Сергеевич. Про отцы письмена в узелках хранили! Проворчал в ответ его сопровождающий. Они те с узелками на усы мотались, читались пока. А, -а" протянул в ответ Булыцкий. Ночи тогда тебе, доброй. Ночь беспокойная была. Оно хоть и не на улице ночевали, да все одно холодно. Не угреться по сырости этой, хоть бы и спина к спине сидели. А тут еще и прохватила милована, похоже, окончательно. Совсем бедолага в кашле и зашелся. И бывало только дремать начинал пенсионер, как вырывал его из дремоты натужный хрип товарища. Уже там, в прилеске, выругался про себя преподаватель. Банки-то и не догадался взять, ну хоть одно. И ведь как специально наткнулся в кладовке на них, да только в попыхах и не додумался захватить. Оно бы ведь что князю с сыном, что миловану, ох, как впрок бы было. «Возвращаемся!» — едва рассвело, объявил пенсионер. «Чего вдруг?» — сквозь кашель свой натужный выдавил милован. «Не дойдешь, вот что! У Сергия остались чудные вещички, чтобы тебя на ноги поставить!» «Так что, балда, и князю ничего не взял-то? День зазря!» «Князю другое нужно!» — отмахнулся Николай Сергеевич. «Иву мне, как увидишь, знать дай! Кора нужна!» «Молчал чего! Вон уже два озера прошли, а дальше Кукиш!» Снова зашелся в натужном кашле дружинник. «Вот на обратном пути и наберем!» Булыцкий решительно поднялся на ноги и, развернувшись, сделал шаг, направляясь прочь. Но в этот момент Милован схватил его за плечо. «Плох, князь! Совсем худ!» Снова закашлялся Бородач. «Тут и до беды недалече!» «Нельзя назад!» Умоляюще посмотрел он на товарища. «Что со мной случится, так и попусту. Кто я? Лихой бывший. А с князем, если беда, так и Бог его знает. Владимир Андреевич, вон муж грозный, да уж больно Киприану послушен. А княжичу старшому так вообще не время. Уши мы крутить, и вертеть все начнут, кто как хочет. И все. И труды великие твои псу под хвост». «Чего?» — А того, что слышал, — прохрипел Милован, — в Москву надо. От одной беды уберег, так и другую отведи. — А коли умения не хватит помочь, я же не калик-перехожий. — Умягчить сердце надо бы княжье. Грех с души уже помощь. — Тьфу ты! — глядя на дохающего товарища, сплюнул пенсионер. — Я тебя прошу! — Черт с тобой, идем. — Спасибо, Никола. И только попробуй сляг посреди дороги. — Не слягу, — сквозь зубы процедил тот. — Жизнь отдам, но до ворот доведу. — Ты со словами аккуратней? — прикрикнул в ответ преподаватель. — Отлежаться надо было после пожара, а не геройствовать. Сляжешь посреди дороги, князю-то прок какой. День выиграли, а потеряем теперь сколько. — Прости, Никола, как лучше думал. — Бог простит, — проворчал Булыцкий. — Пошли. Шагать поперву тяжело было. Милован то и дело останавливался, чтобы перевести дыхание, кашлем сбитое. Глядя на товарища, Булыцкий клял и собственную торопливость, и самонадеянность собственную, и никомата с его выходкой. Впрочем, уже совсем скоро Милован расходился, и разогревшись, затопал гораздо быстрее. Настолько, что даже от коротких остановок на то, чтобы хотя бы перекусить, категорически отказывался. Уже скоро вышли на знакомый торговый путь, И теперь оставалось только молить Бога, чтобы как можно скорее встретить попутный караван. Так и топали. Милован мало-помалу пришел в себя и, забыв про хворь, ринулся вперед. Да так, что теперь трудовик едва поспевал за ним. Опираясь на длинные посохи, два мужика справно отмеряли путь широченными шагами. «Слышь, Никола!» Уже настолько пришел в себя дружинник, что даже чего-то там насвистывать начал. Тогда дай Бог и в пару дней дойдем!» «Вон, а как лихо шагается-то!» Дойдем, если ночью не сляжешь где!» — проворчал в ответ тот. «Так тут и не страшно!» — гоготнул в ответ Бородач. «Вон деревушки окрест! Меня оставишь у хозяев добрых, а сам по дороге, она в ворота прямо и приведет!» «Кукиш!» — огрызнулся пенсионер. «Кто меня до ворот довести до самых обещался?» «Твоя правда!» — помрачнев отвечал бывший лихой. «До ворот бы дойти, а дальше трава не расти». «Типун тебе на язык!» — зло прикрикнул Булыцкий. Погода и без того не баловавшая теперь совсем испортилась. Откуда-то прилетел холодный пронизывающий ветер, который принес мелкий моросящий дождик, плотным одеялом наполнивший воздух. А с земли дымка поднялась, что саван. Коротко посовещавшись, мужчины приняли решение двигаться дальше по опыту пометуя, что такой может запросто зарядить на несколько дней. Поругиваясь и плотнее кутаясь в свои хламиды, пошагали мужи вперед. Уже скоро одежки Булыцкого, напитав влаги, набухли, а в горле запершило в преддверии простуды. То и дело, бросая встревоженные взгляды в сторону своего товарища, а как бы совсем худо не стало ему. Пожилой человек, старательно не замечая наваливающуюся усталость, упрямо шел вперед. Беспокойно шагалась. Мало того, что погода, не придумать специально хуже, так и еще и тревога. Так, словно по пятам кто-то шел. Тут, правда, и домыслы может мозга ночами бессонными утомленного. То-то под чудился, то перекрикивание с переругиваниями. Ни одному, впрочем, булыцкому. Милован вон тоже, то и дело останавливаясь, ложился на землю студеную послушать, чтобы. А все ли спокойно? А еще с дороги свернул, да по прелеску двинул. Благодорогу знал, как пальцев своих пять. Так и шли. Без остановок. До изнеможения, до полного. попервуд до боли в стопах. Но и на том не остановились, а продолжили переть себе дальше. Потом, да, не менее. До потери самого ощущения ног своих, когда судороги начали сводить икры, напоминая лишь о своем существовании. Остановились раз только, когда вышли к излучине какой-то речушки. Сориентировавшись, быстро отыскали молодую Иву, что недалеко от мостка нехитрого росла, и, вооружившись топорами и попросив прощения, быстро настрогали торбу заготовок, из которых и следовало нашкурить коры да отвар сделать. «Тихо!» Уже когда сделали все, Милован вдруг схватил за руку товарища. «Гляди!» «Чего?» «Да тихо ты!» «Гляди, кому сказано!» Прикрыв рот до кашля в кулак, не слышно, прошипел бывший лихой. Булыцкий, прижавшись к товарищу, уставился на утонувший в тумане мостик, не понимая, что там углядел его сопровождающий. Пара мгновений и до слуха трудовика донеслись резкие окрики и топот. Мгновение, и на деревянную конструкцию вылетели грозные тени. Всадники, взглядом напряженно что-то там выискивающее. Шесть грозных силуэтов. О чем-то нервно переругиваясь, они, покрутившись на месте, стеганули лошадей и улетели дальше. «Кто такие?» Попытался подняться преподаватель. «Сиди!» Схватив товарища за плечо, прошипел дружинник. «Ишь, устрый! Сиди, кому сказано!» «Чего?» «Тюц!» Бородач кивнул в сторону моста. Проследив за взглядом товарища, трудовик вдруг увидел одинокую фигурку. Еще один всадник. Но в отличие от пролетевших, он никуда не торопился, тщательно всматриваясь в окрестности, словно боища чего-то. «Вот шельма!» С трудом давя очередной приступ кашля, сложился пополам бывший лихой. «Да пригнись ты!» Пришелец, повинуясь, пригнулся, буквально втянув голову в шею. Всадник, словно бы заподозрив что-то, уставился на то место, откуда, как ему показалось, доносился звук. И под этим взглядом скукожились товарищи, одного только желая, раствориться в тумане и оказаться где угодно, да только подальше от места этого. Ничего не увидав и, видимо, удовлетворенный результатом, всадник направил лошадь вслед улетевшему отряду. «Вот шельма!» Подождав, чуть попытался подняться преподаватель, однако тут же был остановлен милованом. «Тихо ты! Но не ушел! Ждет! Сиди!» В тишине провели несколько минут. Уже казалось все, опасность миновала, и можно выходить из укрытия. Как на мост вернулся тот самый конник. В упор, глядя как раз на то место, где засели товарищи, он какое-то время простоял неподвижно, и лишь после этого, развернув коня, растворился в тумане. Пойдем, Никола, закашлившись, прохрипел дружинник. В оба гляди. По наши, похоже, души. Может, другого кого ищут? С надеждой в голосе поинтересовался пенсионер. Говорил же, Кипрян, воеводы рыщут, или лихие балуют? У них и спроси. — проворчал в ответ Милован. Путники зашагали дальше. Теперь уже молча. Булыцкий настороженно прислушиваясь и глядя по сторонам. Милован, трясясь от беззвучного кашля. Уже совсем под вечер, когда уж и смеркаться начало, буквально валясь с ног и подумывая о том, чтобы на ночь располагаться под кронами деревьев, на очередной прогалине наткнулись на расположившийся на ночь купеческий караван. Не сговариваясь, повернули к нему. И еле переставляя ноги, побрели прямо к полыхающему костру. Здравы, будьте! Сквозь кашель поприветствовал дружинник, суетившихся вокруг наспех сколоченного настила купцов. Но те всецело занятые своим делом даже не обратили внимания. Может, помочь чем? Подходя поближе, обратился к ним Булыцкий. Вместо ответа те разом поднялись на ноги и, стащив головные уборы, скорбно склонили головы. Только теперь, приглядевшись, Николай Сергеевич понял, что стало причиной беспокойства купцов. На настиле лежал сухой, сморщенный старик. Широко распахнутые стеклянные глаза пялились в нависшее прямо над головой небо. Перекошенный болью рот. Желтая, подобно промасленному листу бумаги, прозрачная кожа. Скрюченные пальцы рук. Было видно, что несчастный только что отдал Богу душу. «Эх, Гордей Митрич!» Басом прогудел один из сопровождающих. — Не дошел до Москвы ты малость самую. — Усопший в пути примета неладная. Уже в сторону товарищей обратился тот. — Вы своей дорогой идите, оно так вернее будет. Как свечку поставите за раба Божьего гордея, так и поклон вам земной. — Не погуби, — обратился к нему Николай Сергеевич. — У самих души едва в теле. Вместо ответа здоровяк лишь покачал головой. Впрочем, оглядев скитальцев, что-то прошептал стоящему рядом. И тот, куда-то на миг исчезнув, тут же вернулся, держа в руке повяленной рыбине. «Не обессудьте», — развел руками торговец. «Больше ничем не помогу». «Бог рассудит». Сквозь кашель прошипел милован и, решительно развернувшись, побрел прочь. «Бог нам всем судья», — скорбно отвечал купец, глядя куда-то в землю. «Схоронись лучше, лихие рыщут!» Потоптавшись на месте, бросил Николай Сергеевич и, не слушая, далее развернулся и поплелся вслед за товарищем. Впрочем, в этот раз долго идти не пришлось. Едва поляна скрылась за причудливым изгибом, вроде как дымок путники заметили, над лесом поднимающийся. Сам не зная почему, решил пришелец чутью довериться и здесь ночлега попросить. Благо, недалеко от дороги жилище это было и, как куклу трепичную схватившую милована за руку, поволок вслед за собой. И правда, лишь углубившись в лес, друзья нашли небольшую землянку, из-под конька которой манящий вился дымок. Уже не задумываясь совсем, двинулся трудовик прямо к землянке той. «Мир дому твоему!» — потоптался у входа Булыцкий. «Заходи, коли с добром!» — пригласили с той стороны. Друзья, поклонившись и прибрав в сторону грубую плотную рогожку, служившую, судя по всему, дверью, поднырнули в невысокий проем. Внутри, на утоптанном земляном полу, в огражденном камнями очаге, жадно облизывая шипящие ветки, полыхал согревающий огонь. Рядом, скрестив ноги и задумчиво глядя на пламя, сидел высокий седой старик с длинными волосами, пышной копной венчавшей его голову. Сзади на невысоком топчине сидели несколько человек, судя по гладким лицам, еще совсем мальцы. «Дозволь у очага согреться!» Поклонился старику Николай Сергеевич. Уж до животиков продрогли, пока дошли. Огонь, что живой. Ладного отогреет. Худого обожжет. Негромко отвечал тот, затем, поймав удивленные взгляды гостей, добавил. «Вам огня не боятся. Вам он беды не сотворит». «Спасибо тебе, мил человек». С трудом давя очередной мучающий приступ кашля, прохрипел бородач. «Бывало, таких, как ты, помимо всех, в отдельную хату на краю самом выводили. Хлеб да вода да радость светлая с благодарностью за жизнь». Негромко проговорил старец, все так же зачарованно глядя в волшебную пляску огня. на лишь, да боги с нею. Как решат, так и будет. Решат, что прожил человек судьбу свою, так и сведут к мосту Калиновому. Нет, так и отпустят назад». «Да неужто богу с каждым умирающим посидеть время найдется?» Протягивая руки поближе к теплу, поинтересовался Николай Сергеевич. Творец он в каждом, люди на мирозданья часть, что букашка или дерево могучее. Богами преднаписано справно жить, да со всеми в согласии. Коли силен, да светел, так и с создателем в ладу. Любовь да радость в мир несет, да свет дарит свой. Коли слаб да поган, так и с мирозданием не в согласии, таких хмарь вокруг себя сеет. А как посеешь, что так и соберешь то же самое. Свет несущих боги чтят, да уберегают. Супротив, если, то и глухи они к просьбам слепцов, да на земле бренные оставляют. Свет, если, то забирают. Тьма, то назад. Ошибки править, да грехи замаливать. Так это что же? Изумился Милован. Получается, все, кто жив, кто... Закончить мысль не дал душищий приступ кашля. «Вот тебе, свет-человек, так и немного осталось». В упор посмотрев на бородача, бронил старик. «Скоро уж до моста Калинового». «Прости, хозяин, но никак нельзя сейчас. На моей судьбе еще несколько жизней. Никак мне нельзя сейчас». Только и нашел, что ответить милован. «Богам оно и виднее», — также спокойно продолжил старик. «То меня или другого, кого обмануть, дело нехитрое». А вот боги, они мудрее. «Дозволь хозяин кипятку и спросить!» Мотнув головой, встрял пенсионер. «Боги богами, а есть и другие средства. Понадежней!» Под неодобрительными взглядами хозяев он достал торбу с заготовками. Старик только лишь кивнул, указывая куда-то в угол. Проследив за его взглядом, Николай Сергеевич увидал густо покрытый копотью котелок. «А воды взять где?» «Пяст, принеси». Негромко проронил старик, и тут же на пол соскочил парнишка, который, схватив посудину, юркнул в дверной проем. Старец, проводив мальца взглядом, негромко продолжал. «Себя умнее богов не мысли. Судьба на человеку богами дается, и забота его достойна пройти по ней». «Судьба, говоришь?» — усмехнулся в ответ пенсионер. «А как тебе выбор предложат? Судьбу попеременить и жизни сохранить? Или все как есть оставить, да крови пролиться дать?» Судьбою крови сколько и где пролиться должно прописано уже. А вот тут ты и не прав, — усмехнулся Николай Сергеевич, но старик, словно не услыхав, прикрыв глаза, продолжал. Кому судьбою было одно, но кто переиначил, так и беда. Кровь, не пролитая, все одно потечет. Судьба помененная, платы потребует, достарится и воздастся. Задаром никому судьбу попереправить не дано. А как же? Булыцкий посмотрел на старика. «Как узнать, судьба-то в чем?» «А ты просто дорогой своей иди, не петляючи да не кружа, за каждый день благодать вознося, да сердце гневом не наполняя. Вот и судьба». «Возьми, тядька!» В землянку, держа в руках котелок, вошел малец. Старик лишь кивнул головой, указывая на гостей, и Булыцкий, не желая вступать в эту, в общем-то, непонятную ему дискуссию, поднялся на ноги и принялся колдовать над огнем, устраивая емкость да аккуратно нарезая подкорок ивы. «Сейчас будет все!» Глядя на дохающего в углу товарища, улыбнулся пенсионер. «Потерпи чуть!» «Ох, Никола!» Довясь от тяжких приступов, выдавил в ответ тот. «На тебя да снадобья твои надежда только!» И действительно, плох милован был. И если пока шагали, держался бодрячком, то теперь, едва присев и расслабившись, скис. Кашель одолел. Да так, что казалось, что не кашель то, но хрип предсмертный. А самого то в пот, то в холод бросало. Хозяин, на гостя глядя, что-то сказал сидящим на топчине отпрыском, и те же сыпались. Достали из неведомых загашников трепанные рогожки. И, уложив бородача на освободившееся место, плотно-плотно укрыли его. Управившись с хвором, Мальцы снова сбились в кучу и уже с другой стороны принялись наблюдать за отцом. А тот, достав откуда-то глиняный кувшин и устроив его между скрещенных ног, принялся, прикрыв глаза, что-то там нашептывать. Впрочем, Булыцкий, занятый приготовлением отвара, как-то и не обратил на то внимания. Но шепчет себе и шепчет. Зря, что ли, речи чудные такие? Может, просто ума лишенный. Приготовить плошку бодрящего отвара, остудить — И вот уже милован морщась пьет крутую настойку. — Ох, и вяжет бурда твоя! — скривившись, процедил Лихой. — Пей давай! — проворчал в ответ преподаватель. — Если здесь остаться не хочешь. Лихой, насупившись, допил микстуру. — А теперь лежи и не ворочайся. Поспать тебе надо. До утра оно видно будет. — Выпей, свет, человек! — поднялся на ноги хозяин. Подошедший к топчену, он, ненадолго приложившись к горлу кувшина, протянул его Миловану. «Испей, водицы, порадуй старика!» «Да не бойся ты!» — улыбнулся он, видя замешательства бородача. «Водица!» «Водица?» «Ключевая, чистая, силу вернет, да жизнью наполнит!» Милован, поднявшись на локте, взял в руки емкость и буквально одним махом опорожнил ее наполовину. «Теперь и ты!» Взяв кувшин, протянул он его Булыцкому. «Может, Миловану лучше?» — попытался отнекаться преподаватель. «Ему чай нужнее?» «Пей, пей!» Глядя прямо в глаза, повторил тот, и кто его знает от чего, но Николай Сергеевич не посмел спорить. Беспрекословно взяв в руки емкость, он сделал несколько судорожных глотков. «Вот и ладно!» — снова улыбнувшись, повторил старик. «А теперь почевать. Позади путь нелегкий» а завтра снова в путь неблизкий. Силушки набраться надо бы. И правда. В голове у Николая Сергеевича зашумело, и усталость разом навалилась, буквально придавливая к шершавым доскам топчена. — Что? Встряхнув в головой попытки прогнать наваждение, посмотрел на хозяина Булыцкий. — Почевать! — улыбнулся в ответ тот. Затылок налился свинцовой тяжестью, веки предательски слиплись, и трудовик уснул. Открыв глаза, Николай Сергеевич судорожно подскочил на ноги, ошарашенно озираясь по сторонам. Он лежал на топчине, рядом посапывал милован. В очаге тлели угли, наполняя утлую землянку зыбким теплом. Прямо рядом с убогим ложем стоял небольшой горшок со свежеприготовленной кашей. Но сама лачуга была пуста. Ни старика, ни мальцов нигде не было. Почесав затылок, пенсионер спустил ноги на пол и поднялся. Удивительно! Но ни от вчерашней усталости, ни от хвори не осталось и следа. — Вот чудно! — Николай Сергеевич почесал затылок. — А, Никола, где мы? — проснулся Милован. — Хозяин, дому мир твоему! — окликнул тот старика. — Нет его. — Вышел, что ли? А мальцы где? — На дворе, может. — Булыцкий пожал плечами. — Сам как? — На дворе? «Все разом?» «Навряд ли», — задумался тот. «А кашля-то и нет», — прислушавшись к ощущениям, добавил он. «Отвар, что ли?» — в свою очередь удивился трудовик. «Так не от того вроде был». «Эй, мил человек, хозяин добрый, ты хоть звать, как тебя скажи!» Снова выкрикнул он. В ответ тишина. Ни одной души не отозвалось в ответ. «Во дела!» Поразился преподаватель. «Как испарились!» «Чего сделали?» «Ушли». Пришелец задумчиво посмотрел на заботливо приготовленный завтрак и пару плошек с деревянными ложками. «А как отрава какая!» Подозрительно поглядывая то на товарища, то на содержимое посудины, скорее сам с собой разговаривал он. «То вряд ли», — рассудительно заметил Милован. «Хотел бы сгубить, так еще давичеу управился бы». «Твоя правда», — согласился пенсионер. «Есть будешь?» И особенно не дожидаясь ответа, быстро раскидал толченую бурду по предусмотрительно оставленным хозяевами плошкам. «А ведь вкусно!» Осторожно лизнув содержимого плошки своей, поднял он голову. «Милован, отведай!» Товарищ не заставил просить дважды. Вначале, конечно, поморщился, хотя вроде к еде такой попривычней, чем Булыцкий должен был быть. Но все-таки и его смутил вид бурды. Но то в начале. А как отведал, так быстро смолотил порцию свою. Покончив с завтраком, начали решать, а что дальше? По-хорошему следовало бы дождаться хозяев, чтобы отблагодарить за прием теплый дозавтрак. Однако и времени не было совсем. Милован вон как на иголках был, извелся совсем. Видать, худо совсем князю было. Порешили в итоге так. Малость подождут, пока не расцветет, а потом с Богом и в путь. Придут хозяева, в чем оба сомневались. Ладно, нет, оставят что-нибудь в благодарность и своей дорогой отправятся. так то, подбросив в очаг веток, уселись поближе к огню и, задумавшись каждый о своем, принялись ждать. Расслабившись и пригревшись, Николай Сергеевич погрузился в дрему, из которой его бесцеремонно вырвал взбудораженный милован. «Проснись, Никола, проснись!» — тормошил он товарища. «А, чего?» — всполошился пенсионер. «Слушай!» — приложив указательный палец к губам, прошипел бородач. Николай Сергеевич замолчал и прислушался. «Ну и чего там?» — ничего не услыхав, обратился он к товарищу. «Тихо ты!» В этот же самый момент до слуха пенсионера донеслись чьи-то отчаянные вопли, крики и свисты. «Бежим!» Разом похватав топоры, те ринулись к двери, но тут же рассыпались в проклятиях и ругани, буквально впечатавшись в подпёртую снаружи дверку. «Так и сгубить задумал!» Яростно пиная неказистое препятствие прорычал пенсионер. «Откуда она вообще взялась?» «Как в гробу заколочены!» Прошипел в ответ его верный товарищ. «А ну, Никола, навались!» Мужчины с размаху попытались вынести преграду. Однако та, жалобно скрипнув, все же выдержала. У, «Нора крысиная!» — в сердцах выпалил преподаватель, матеря и крохотную едва головой не подпирал потолок землянку и дверку низенькую невесть, откуда взявшуюся. «Ведь готов был поклясться, пенсионер. Вчера вечером дверь тряпкой грубой завешена была. И вроде преграда не преграда, а тут тебе не замахнуться как следует, ни плечом высадить. Как дети в ловушку угодили». «Ну-ка, Никола, поднатужься!» Найдя-таки щель, Милован просунул в нее носок топора и теперь пытался сдвинуть одну из досок, навалившись на нее всем своим весом. Та натужно скрипя все-таки держалась, но было видно. Еще чуть-чуть. С рыком бросился пенсионер на помощь, и деревяшка с противным скрипом треснула. «А ну дай!» Схватив топор, дружинник точным ударом расколол ее на две части. Орудуя инструментом и разрубая две поперечины, удерживающие дверь, зло выругался он. «Давай, Никола, не отставай! Ох, покалечу душегуба, как встречу!» Едва дверь рухнула, Милован ринулся вперед. Не помня себя от злости, пенсионер рванул следом. Шум уже стих, и теперь лишь протяжный вой шавки указывал направление, выводя товарищей к той самой полянке, где еще вчера располагался купеческий караван. «Стой!» Уже ближе к окраине прелеска остановил друга Милован. Тихо. Припав к самой земле, путники принялись напряженно вглядываться, пытаясь понять, а что же произошло на полянке. Их застали врасплох. Когда, не ожидая ничего худого, все еще кутались в шубы-дорогожки, да потихоньку стекались к костру. Огромный чан, в котором Кошевой заводил утренний харч, теперь неуклюже валялся между двумя бревнами. Расплескавшееся его содержимое погасило огонь и от кострища теперь в небо поднимался плотный столб белого пара. Посреди поляны увядшим бутоном осела палатка. По всей поляне тут и там в нелепых позах валялись тела убитых купцов. Чуть в стороне к могучему дубу был прибит копьем тот самый мужик, что еще вчера гнал прочь Булыцкого с его товарищем. У его истерзанного, изжаленного стрелами тела, жалобно скуля сидела мохнатая дворняшка. Задрав морду к небу, она жалобно отпевала своего хозяина. «Ну, дела!» — прошипел Милован, напряженно оглядывая место побоища. «Лихие? Мне почем знать-то!» — огрызнулся в ответ тот. «Пошли!» Убедившись, наконец, в отсутствии опасности махнул дружинник, и товарищи, пригибаясь, вышли к убитым. Атаковали на стыке суток, когда ночное напряжение уже отступает, и караульных накрывает утренняя волна усталости в перемешку с сонливостью. Вооруженный отряд вылетел из лесу и сходу набросился на еще не очухавшихся торговцев, устроив настоящую резню. Не пощадили никого. Пара человек в исподнем, упав на колени, наверняка молили о пощаде, но дерзкие всадники, не сбавляя ходу, порассекали черепа, пронзили их копьями. Еще трое, воспользовавшись суматохой, попытались утечь в лес, но их в спину ужалило сразу по нескольку стрел, прервав бег несчастных. И лишь здоровяк, сообразив, что происходит, успел схватить оглоблю, и яростно ею орудия ринулся в бой, прежде чем его самого настигла пущенная чьей то твердой рукой стрела. Потеряв равновесие, тот, видимо, сделав несколько шагов назад, уперся спиной в ствол древнего дуба, к которому его и пригвоздило черное копье, прервав на полувдохе жизнь. То ли со злобы за сбитых, то ли для верности, а может и забавы ради, нападавшие выпустили в него еще восемь стрел. Раны от их укусов уже не кровили. Мертв был тогда уже. Широко раскрытые пронзительно-голубые глаза с удивлением глядели на место недавнего побоища, словно до сих пор не веря в то, что произошло. «Спасибо тебе». Милован подошел к убитому и, положив ладонь на лоб, закрыл его глаза. «Уберег от беды». Затем, словно проснувшись, распахнул ворот рубахи и, взяв в руки нательный крест, повертел его перед глазами. «Вторуша!» — прочитал он выбитое на нем имя. «Свечку поставим, отпою душу твою!» «Отмается!» Поднявшись на ноги, дружинник принялся осматривать поляну. Сначала пятачок рядом с распластанным купцом. «Нелихие!» «Чего говоришь?» «Того, что нелихие, на лошаденках были!» Скорее соседних князей или пришлая дружина. Или те вчерашние. Задумчиво огляделся по сторонам ратных дел мастер. «Может, упомнишь, чего Никола, а? Кто там еще на земле московской поварился?» «То?» — неуверенно начал тот. «Нет, точно никто». «Уже уверенней», — продолжил он. «Не было?» «Кто ж тогда?» Присев на корточке, дружинник принялся разглядывать следы. «Гляди, Никола!» — подозвал он товарища. «Да аккуратней ты! Натопчешь, что медведь!» Тут же остановил он пенсионера, собравшегося вплотную подойти к месту. «Хорошо, он приложился, за жизнь свою отбиваясь. Гляди, вон зубья чьи-то!» — ткнул тот в несколько желтых обломков. «Эти?» Булыцкий аккуратно поднял с травы пару неказистых косточек. Пожелтевшие и кривые, они бы заняли достойное место в коллекции любого дантиста, ратующего за здоровое обхождение с зубами, в качестве наглядной агитации о пагубности влияния вредных привычек на зубную эмаль. А вот и на чья-то. Разглядывая место яростной схватки, двигался по поляне бывший лихой. И трава примята, как если кого-то с коня сшибли. И рубахи кусок. Поднял он с земли обрывок заляпанной кровью ткани. И на конях, и не лихие, да без кольчуг. Кто же вы такие? Задумчиво пробормотал дружинник. Глянь, — окликнул друга трудовик. С лошадки, что ли, кто-то упал? Указывая на окровавленный булыжник. Нет. И так и сяко глядев камень, мотнул головой бывший лихой. Гляди. Он силой толкнул камень носком сапога. Тот перевернулся, обнажая щедро политую кровью пожухшую траву. Швырнул его кто-то с места, сорвав. Приподнявшись, он оглядел место боя. «Вон, гляди!» И правда, метрах в десяти от палатки зияла в земле вмятина. Как раз по форме булыжника того. Еще в пяти метрах развороченная повозка. То, видать, купец, вылетев на шум и мигом сообразив, что происходит, выдернул первое, что под руку попало, булыжник, и, запустив его в одного из душегубов, ринулся к телеге. Там, одним махом выкорчивав оглоблю, матерясь и сыпля проклятиями в адрес неизвестных, ринулся в бой, сбив еще как минимум одного из наездников, прежде чем догнала его стрела. А дальше что? Азартно поинтересовался преподаватель, тут же вспомнивший приключенческие книги об искусных следопытах, буквально читающих следы, будь то человеческие или следы животных. Чего? Не понял Милован. «Ну с этим, которого с коня сшибли!» — смутился пенсионер. Затем, сам не зная зачем, поднял с земли трепицу и засунул в один из карманов. Туда же последовали завернутые в тряпочку выбитые зубы. «На что они сдались тебе, Никола?» Дружинник лишь брезгливо поморщился, глядя на пожилого человека. «Посмотрим», — коротко отвечал тот. «Может, и не сдались таки выкинуть недолго. С этим-то что, которого с лошади уронили?» «А я почем ведаю?» Забрали свои же, раз нет здесь никого. Милован задумчиво почесал бороду. — Пошли, Никола, посмотрим. — Может, пойдем? Неуверенно осматривая место схватки, пробормотал Николай Сергеевич. — Не по себе. Да и вдруг вернутся эти? — То вряд ли. Хотели бы воротиться, так уже здесь были бы. — По что их? А мне почем знать? В юки забрали. Да сдается мне не за хабар их. «Лихие бы не побрезговали!» — кивнул он на богато украшенный пояс вторуши. Может, как тахтамыш хотели, чтобы не видел никто. Может, еще за что». «Князю надо скорее. Кто знает, как оно теперь все будет?» Милован угрюмо кивнул в ответ. Потом подошел к верной шавке, оплакивающей хозяина, и, присев на корточке, потрепал ее по мохнатой башке. «Пойдешь с нами, или хозяина дух охранять будешь?» В ответ та, оскалившись, недовольно зарычала. «Ладная псина!» — усмехнулся в ответ тот и, достав из сумки горсть сухарей, осторожно протянул собаке. «Держи! Дойдем до Москвы, священника отправлю!» «Чтобы души, как положено, отпел!» «Пойдем, Никола!» Поднявшись на ноги, крякнул дружинник. «Нам теперь с тобой шибче ветра лететь надо бы!» Булыцкий лишь зло сплюнул под ноги. Как же это путешествие отличалось от зимнего. Тогда, устроившись в санях, Булыцкий то и дело отвлекаясь от драгоценного короба, пялился по сторонам, девясь окружающему. Сейчас же глядел он лишь вперед, да углубившись в лес, под ноги. Тогда, вместе с Сергием, окружаемый почетом и вниманием в каждой деревеньке, сейчас в Рванине, делавшей товарищей совершенно неотличимыми от обычных бродяг. Тогда навстречу мечте. Сейчас на перегонки со страхом. Все чудилось ему, что вот-вот вылетят из-за поворота разъяренные всадники и посшибают головы с сутулившимся от усталости и тревоги спутникам. Решено было не останавливаться. Ну если только совсем худо станет. Или на ночевку. Хотя, по-честному говоря, рассчитывали в Москву прийти к утру. Тут и страх в помощь. Боясь опоздать, опущая неведомой опасности, действительно буквально летели. Кое-где дорога делала петлю, но хорошо знакомый с местностью Милован срезал лишние метры и, экономя драгоценные минуты, выводил по прямой. Оно даже и не разговаривали особо, дыхание сберегая. Так, парой-тройкой слов перебрасывались время от времени, да и то, по мере ну самой крайней необходимости. Поначалу, чтобы хоть как-то отвлечься, пожилой человек шаги считал. Недолго, впрочем. Уже скоро сбившись со счета и уткнувшись взглядом под ноги, шагал себе вперед и шагал. Будь то дорога или желез. Чтобы хоть как-то развеяться, принялся он грызть, припасенную в дорогу сухари, хоть и есть-то особенно не хотелось. Зато и время ох как скорее полетело. Пока размягчишь, сухарь этот, да угрызешь, пока, да проглотишь. Так и топал по дорожке, топ-топ, уже не глядя никуда, да все сухари свои уминая. Кудлатые облака, скрыв солнце и небо, плыли почти над самой землей. Скупо поливая землю мелкой-мелкой водяной взвесью, дыхание то и дело сбивавшей. Оно вроде и полной грудью вдыхаешь, а все равно, что пустоту какую-то. И не надышаться, хоть бы ты ртом это нечто хватаешь. А еще от бега этого пот пробил, да так, что никакой парилки не выжать. Тело под монастырскими быстро покрылось склизким потом. А через какое-то время и рубаха, и и и штаны, и ряса, напитавшись резко пахнущей массой, потяжелели и уменьшились в размерах. Принялись буквально сдавливать. И счет времени быстро потеряли. Оно, если бы хоть изредка солнце показывалось, так хоть как-то понять можно было, что на дворе. Утро, день, вечер. А так... «Стой, милован!» Почувствовав, как сердце начало бешено рваться из груди, прохрипел Булыцкий. «Дай роздыху! Не могу больше!» Возмолился он. «Далеко еще?» «Да порядочно», — просипел в ответ тот. «К утру-то хоть успеем. А сдюжишь ночь-то всю шагать». Вместо ответа Булыцкий пожал плечами. «Мол, и так чуть живой, а ты про ночь спрашиваешь». «С дороги давай свернем. Вон». Тяжко осмотревшись по сторонам, Милован кивнул в сторону небольшой рощицы. «Давай». Прохрипел в ответ пенсионер. Доковыляв до укромного места, Булыцкий без сил распластался на влажной, еще не совсем пожухшей траве, буквально обняв руками землю. — Ты что, Никола, а ну поднимись! Совсем умом тронулся, что ли? А как застудишься, а? Как сляжем тут прямо! Что князю говорить? Как в глаза ему смотреть? — Отстань ты! — дернулся пенсионер, стряхивая руку товарища. — Прилип, что репей! Впрочем, и поднялся сразу же. Хоть и взапрел, и вымотался, а все равно понял. Прав сопровождающий его. «К дереву прислонись!» Подковылял милован к одному из перекошенных стволов и, обхватив его как бабу, едва ли не повис. Булыцкий последовал его примеру. Выбрав подходящий ствол, без сил повалился на него, щекой прижавшись к прохладной шероховатой коре. Буквально каждой клеточкой, ощущая прохладу молодого деревца. Закрыв глаза, он, расслабившись, погрузился в сладкую дремоту. «Передохнул?» Первое, что он услышал, придя в себя. «А?» С трудом подчиняя себе затекшее тело, Булыцкий осмотрелся по сторонам. «Долго здесь?» «А мне почем знать?» Пожал плечами его товарищ. «Было бы солнце, так и сказал бы». «Деды учили?» Перевел он разговор в другую тему что дерева, они как живые. Все не хуже нас чуют да разумеют. А но как? Если усталость или страх одолели, так лучше водой студенной или дереву отдать. Не зря, наверное, говорили. Прислушиваясь к собственным ощущениям, кивнул Николай Сергеевич. Затем, молча сев рядом с другом, открыл котомку с припасами, выудил рыбину, что получил от купцов. Будешь? Милован отрицательно помотал головой. «Язык раскорябал, пока сухари грыз!» — пояснил он. «Ты бы не колотож, пока не стал. Пить захочешь. А воды?» Он встряхнул походной баклагой. Кот наплакал. Примечание. Баклага — плоский сосуд с двумя ушками, использовавшийся в качестве походного сосуда для жидкости. «Допьем и намаемся по новой искать!» «На вон лучше!» — бородач протянул горсть лесных орехов. «Спасибо!» Кивнул в ответ Булыцкий. «Сейчас». Оглядевшись по сторонам, он отыскал укромное местечко. «Погоди, сходить надо». Лихой лишь кивнул. Едва только нырнув в кустарник, пенсионер с воплями выскочил наружу. «Чего там?» Не на шутку всполошился Милован. «Ох, окаянные!» С топором ворвавшись в тот самый кустарник, буквально осел дружинник. Прямо там, кое-как прикрытые наспех нарубленными ветками, лежали три человека. Славяне. Молодые да вихрастые. С жиденькими еще бородками. Одетые в добротные зипуны да обутые в ладные сапожки, они не производили впечатления ни замордованных лихих, ни загрубевших ратников. Ни тем более татар. Но разве что наспех брошены были, кое-как укрыты от зверья. Так, словно бы кто-то рассчитывал вскоре оказаться здесь, чтобы забрать парней и похоронить как положено. Бегло глядев покойных, Николай Сергеевич с сожалением понял, что, пожалуй, придется осматривать их более тщательно. Похоже было, что как минимум один из тех, что атаковали купцов. Двое с рассаженными черепами, один с замотанной тряпками грудиной. «Ах вы проклятые!» Остановившись и стянув с косматой головы шапку, перекрестился бородач. Рядом, вытирая рукавом рот, появился Булыцкий. «Пойдем отсюда, Никола». Однако тот, мотнув головой, принялся решительно разбрасывать ветки и камни. «Эй, ты чего?» «Помоги!» Не тратя времени на объяснение, прикрикнул на товарища преподаватель. «Нет, и не проси даже! Умом тронулся, что ли, усопших тревожить? Ты, Никола, сам греха на душу не бери, меня в грех не вводи!» Милован схватил товарища за плечо и попытался оттащить его подальше от мертвецов. «Не замай!» — резко вырвавшись, оскалялся тот. «Тебе, если знать не нужно, так хоть мне не мешай!» «Чего? Если наши, так хоть знать будем, куда пошли! Может, и не в Москву! Может, и сами, зазря головы сломив, бежим! А как те самые, что караван сгубили, так еще пуще бежать надо! Так что хоть сдохни, а до князя первым достучись!» — Ох, Никола, не к добру-то, к беде! — забубнил тот, однако больше и не пытался мешать. Правда, и помогать не полез. Булыцкий же, склонившись над усопшими, принялся тщательно разглядывать мужей. Сперва того, что с разбитой грудью. Вооружившись ветками, он ухитрился вытащить из-под перехватившей грудь повязки рубаху. «Гляди — Гляди-ка, милован! — подозвал он лихого. — А ведь точно тот, с поляны! Достав из кармана, расправив еще не запекшуюся тряпку, задумчиво проговорил он, сверяя ее с одной из прорех. «Бог знает!» — не торопился соглашаться его товарищ. «Ветку убери!» — поглядывая на два оставшихся тела, поморщился Булыцкий. «Ты чего, Никола, ошалел, что ли, совсем?» «Не нравится, так и поди, а я понять хочу, что да как!» Вынимая из котомки найденные зубы, сплюнул пенсионер. Совсем рехнулся Никола. Забубнил в ответ дружинник. Затем, скорчив страдальческую мину, ухватился за деревяшку и рывком оттащил в сторону ветвь. «Что, в рот заглядывать будешь, а?» «Может, и не буду». Внимательно разглядывая лица усопших, отвечал тот. «Зубья так, чтобы выбить, пороже, будь здоров, надо бы съездить, а, милован?» «Твоя правда», — согласился тот. «А у этих, гляди-ка, зацепило иначе». «У этого висок рассажен. Помнишь булыжника кровавленный?» Поглядел он на товарища. «Ну, помню!» — нехотя отозвался дружинник. «То ему засветило! Это же силище, и какой надо обладать, чтобы такой камень запустить так!» Глядя на рассаженный висок покойника, призадумался трудовик. «Жить захочешь, и не то учудишь!» — мрачно сплюнул его сопровождающий. У третьего оказался проломлен затылок то уже оглоблий, не иначе. Получается, пока нападавшие, уверенные в безнаказанности своей, да над смертями купцов потешались, вторуша, сообразив, что происходит, ринулся в атаку, уложив как минимум троих лиходеев. Вот тебе и ответ, почему стрел так много. Со злобы разбойники на теле мертвом отыгрывались на здоровике. «Слышь, милован», — окликнул пенсионер товарища. «Зря они посмотрели купцов». «Может, зубья их, а не душегубов?» «Может», — согласился тот, бросая мрачные взгляды на убитых. «Хотя то навряд ли». «Ты поглядывай, ежели чего, по сторонам. Коли жив, так и сыскать его в столице можно будет». «Если раньше в кустах не сыщем», — сплюнул в сторону лиходеев Милован. «Твоя правда». И так и сяк присаживаясь, да на всякий случай вглядываясь в приоткрытые щелки ртов схороненных, Скорее, сам с собой говорил Булыцкий. «Не они», — удовлетворенный осмотром заключил, наконец, Николай Сергеевич. «Ну и слава Богу!» «Но идут в Москву, и крестов нет», — кивнул он на шеи молодых людей. «Негрещенные, что ли?» — почесал подбородок Милован. «Видать, земель окрестных сорванные, вот и чудят. Или свои же сняли, отпеть, чтобы, как положено, как домой вернуться». «Наверное», — чуть подумав, согласился Николай Сергеевич.